Польше Михаилу Кузьмину. Июльское солнце печет и нежится, Следя за суетой тревог, Как пыльным облаком беженцы Катятся лентой дорог. День разгорится, и будет, будет Жечь и пылить земную грудь. А сейчас уходят и уходят люди В пристально стелющийся путь. А за ними, как праздник, в лентах и ризе, Взором ясным и кротким следишь, Как следила шаги многих сотен дивизий, Твою колыхавших тишь. Извенели глухо шпоры и сабли, Звон рассыпался, как кокетливый смех, Будто хрупкие пальцы, зябли, Ветлы, обступившие бег твоих рек. Шли, и задушенный, ржавый, Ляск раскует железные кольца. Видишь, Сердце сгорело Варшавы, Горячей слезой добровольца. Черной птицей год пролетел, Как нагрянул, полями Польши Дымится кровь. Только сковано сердце В оковах тумана, Только мукою сдвинута бровь. Будет, будет. И где бы вздох сражений пронесся, Собираются все подпалящие взоры Июльского неба Громоздить телегами И говором шоссе. Июль 1915 года.